Глава 24. Леон. Она следит за тем, как я выбираю для себя место. Я сажусь напротив, вытягиваю ноги под столом. Её взгляд на моём лице, на руках, которые я скрещиваю на груди. Она повзрослела, это правда. Минимум максимализма при всё той же грёбаной непосредственности, которая крюком зацепила меня когда-то. Вокруг нас возникает суета. Мне приносят воду, просят сообщить, когда мы будем готовы. Я не спуская глаз с лица Алисы. Её спина прямая, она мотает головой, когда ей тоже предлагают напитки. Спрашивают, не передумала ли она, отказавшись в первый раз. Она не передумала. Её пальцы сжимают карандаш с логотипом Зелёной мили. Алиса вдыхает, и её вдох я слышу, потому что мы остались одни в абсолютной тишине. А может, потому что её присутствие где-нибудь поблизости, я ощущаю даже через стену. Моё желание наказывать её бесконтрольное, и оно пропорционально моей злости за то, что однажды всё угробила. Не знаю, чего хочу, душу из неё вынуть. Может быть. Я застрял в пробке. Объясняю я своё почти часовое опоздание. Как погода в Питере? спрашивает она. «Там пекло». Посмотрев на документы, Алиса произносит. «У меня несколько вопросов. Давай обсудим». Мне содержание этих документов достоверно известно. Ее пальцы проезжаются по странице договора, переворачивают. На ногтях появился розовый лак. Не навязчивый, как и ее манера общения с людьми. Я бы сказал, что это очень гармонично». У меня есть отличная возможность оценить, действительно ли она внимательно читает документы прежде чем их подписать. Тут написано, излагает Алиса, что я обязуюсь не требовать развода в течение 12 месяцев с момента заключения брака. Что тебя смущает? Штраф за нарушение этого пункта. Я отвожу взгляд от её губ, смотрю в окно, предлагая: просто не нарушай его. Я хочу, чтобы здесь убрали 1.0. Труп от бородок. Думаю, и без одного нуля для неё этот штраф будет проблемой. Я не знаю по каким причинам её карьера находится в полной заднице. Она окончила университет на год позже, чем должна была, но это ничего не объясняет. В любом случае, там есть и другие моменты, которые сильно наш развод усложнят. При желании и хорошем адвокате его вполне можно растянуть на те же 12 месяцев. Бороться со мной в этом плане у неё нет ни единого ресурса. Алиса это наверняка понимает. Это очень неудобно для неё, зато удобно для меня. Хорошо, соглашаюсь я. Пункт 4. Я не обязана брать твою фамилию, меня это устраивает. Отлично. Мы не претендуем на имущество друг друга. продолжает она перемещаться по тексту. И я получаю денежный подарок от тебя. Алиса замолкает. Я перевожу на неё взгляд. Вычеркни это, говорит она, чем пинает раздражение. То есть ты настаиваешь на том, чтобы остаться в Миле. Подняв на меня глаза, она сообщает: Мне надоели собеседования. Подавшись вперёд, кладу на стол руки, Смотрю в её немигающие глаза. Алиса задерживает их на моём подбородке, когда я обстоятельно спрашиваю: "Я что, плохо объяснил тебе ситуацию?" "Ты отлично объяснил. Просто я очкнутая", признаётся она. "Есть как минимум одна причина, по которой мне не похер. Работая в Миле, она будет оставаться моей проблемой. Тем не менее, одновременно с этим она другую мою проблему решает. Дельмовы разменной искать иной компромисс у меня нет времени. А вопрос своего наследства я откладывал почти год, больше не могу, оно мне нужно. Стуча пальцами по столу, я спрашиваю: "Что-нибудь ещё?" Матнов в головой, Алиса отвечает мне: "Нет. Мы женаты уже через 2 часа, для этого нам даже не приходится покидать здание". Забросив на плечо сумку, я спускаюсь по ступенькам вслед за своей женой. Статус для меня максимально инопланетный, я даже не пытаюсь к нему присматриваться, предпочитаю смотреть на девушку впереди. Она толкает дверь и выходит на улицу, не дожидаясь от меня джентльменства. Проезжая часть наглухо забита машинами. На часах шесть вечера, час пик. Я без машины, потому что не успел заехать домой после поезда, и, глядя на этот трафик, прикидываю шансы вызвать такси. Алиса разворачивается, остановившись посреди тротуара. Я смотрю на неё, положив в карман руку. Мой рабочий день закончен, говорит она, глядя на верхнюю пуговицу моей рубашки. Это вопрос или утверждение? Алиса скользит взглядом вверх по моей шее, поднимается по лицу. Вопрос. Раскачиваясь на пятках, я встречаю её взгляд. Осматриваю улицу поверх её головы, щурясь от солнца. Да, наконец отвечаю лениво. Если ты не собираешься потребовать у меня первую брачную ночь,